Глава восьмая. Солнце все еще плыло над пропитанными жаром и духотой улицами Стритлендса. Горожане спешили по своим делам, игнорируя друг друга. Зазывало активно выкрикивали хвалебные реплики, привлекающие внимание редких зевак. Легкий ветерок обдувал мое лицо. А я сидела в салоне дорогой кареты премиум-класса и раздумывала о том, как же так вышло. Еще час назад у Мы с коса и сидели в медкабинете и разговаривали о разном, когда он предложил сходить перекусить. Мне в голову не пришло, что речь шла о ресторане в городе. И вот, даже не успев переодеться, я снова еду по оживленным улицам столицы. Парень молчит, не спеша заводить разговор. Мне кажется, или он действительно мыслями не здесь. Мы мало знакомы, и я совсем ничего о нём не знаю. Даже его фамилии и то не знаю. Медленно скольжу взглядом по его лицу. Молодой дракон не замечает этого, всё ещё пребывая где-то далеко, за пределами роскошно отделанного в салонокареты. В моей же голове тяжело ворочаются мысли. Действительно ли он мне нравится, или в тот вечер ночная романтическая атмосфера сыграла со мной злую шутку? Не трачу ли я попусту своё и его время на эти обречённые отношения? Обречённые? Почему я охарактеризовала их именно таким словом? В душе медленно разливалось неприятное чувство, которое я не знала, как назвать. Возможно, в будущем у меня получится дать ему имя. Сейчас, по прошествии нескольких дней, мои мысли немного структурировались, а смутная тревога не раздирает меня на части. Наверное, самое время подумать, действительно ли касает тот парень, который был мне нужен. Ещё будучи простой землянкой, я ни разу заводила отношения с мужчинами подобными ему. К глубочайшему сожалению, ни один из них не закончился для меня хорошо. Вот вроде и партнёр подходящий, заботливый, ласковый, нежный. Но… Всегда это чёртово но. Спустя несколько месяцев мы всегда расходились. То он встречал любовь всей своей жизни, то я уставала от однообразных и скучных без огонька романов. Может быть, мне нужен кто-то с совершенно иным характером, чтобы мы при каждой встрече словно спички вспыхивали от чувств». В голове всплыл образ нахально улыбающегося Одесса, и я поспешила вынырнуть из своих философских размышлений. Карета остановилась у шикарного здания. Летящие крылья большими буквами было написано название заведения над входом, у дверей которого стоял вышколенный швейцар. Мы вошли в помещение, где к нам тут же подошёл одетый с иголочки метрдотель. Господин Риттекон, рад вновь видеть вас в нашем заведении. Да. Проводи нас к свободному столику. Сеи Юминото. Зал ресторана потрясал воображение. Интерьер выдержан в единых светлых тонах. Огромные хрустальные люстры на высоких куполообразных потолках. Множество столиков с белыми накрахмаленными скатертями. Большая сцена, занавес которой был опущен. Тут-то там были слышны голоса посетителей, и мне даже показалось, что я услышала знакомые равнодушно-издевательские фразочки о Одессе. Бред, не могли же мы встретиться и за пределами Академии. Нас проводили до роскошного стола и дали в руки кожаной увесистой папки с меню. Я открыла свою и остолбенела. Так, буквы вроде были бы все те, что и в тех книгах из монастыря. Но как бы ни старалась, у меня не получалось понять, что за амбра-кадабра здесь написано. Украдкой взглянула на парня. Он увлеченно изучал меню, периодически что-то говоря официанту. «Видимо, только мне так везёт». «Ты что-то выбрала, Аделина?» «Здесь столько всего, что я в растерянности. Порекомендуешь что-нибудь?» «Конечно». Его рекомендации звучали как заклинание, способное призвать дьявола. Понятнее не стало, и я решила довериться вкусу молодого человека. В следующий раз нужно будет попросить его сходить в заведение попроще, а то ещё одной такой пытки с странными названиями мой мозг не выдержит». Когда это и закажу, закрывая меню с улыбкой произнесла я. Официант что-то начеркал в своём блокноте и, забрав наши папки, удалился. Скоро нам стали приносить одно блюдо за другим, полностью заполняя ими всю площадь столешницы. Быстро они тут готовят. На тарелках было нечто, но аромат оно распространяло просто божественный. Жилудок завёл радостную оду еде, и я ухватилась за приборы, потягивая к себе одно из блюд. Трапеза прошла в полном молчании. Официант ещё дважды менял тарелки со съестным. Когда же мы доели и нам принесли чайник с чаем и сладости, над нашим столиком разнёсся странный звук. Я удивлённо посмотрела на Касаи, лицо которого вмиг стало бледным и тревожным. Что же его так напугало? Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую палочку с кристаллом наверху. Больше всего это звенящее нечто было похоже на трубку от старого домашнего телефона. но нижняя её часть отсутствовала, но нижняя её часть отсутствовала, а верхняя заменялась небольшим вытянутым кристаллом. Логично было бы предположить, что это устройство местная альтернатива нашему земному смартфону. Извини, Аделина, мне нужно срочно бежать. Ужин я уже оплатил. Благополучно доберись до академии. Гросил он спешно покидая меня. Что за нафиг? Прежде, чем парень скрылся, я случайно увидела на кристалле женский портрет с подписью: "Люсинда". Это что получается? Мы, парень только что бросил меня одну в ресторане ради другой девушки. История имеет свойство повторяться. Ну я всё продолжаю шагать по одним и тем же граблям. Настроение вмиг скатилось на отметку ниже некуда. На улице уже стемнело, и зажглись магические фонари, освещая выложенные камнем тротуары. Куй, где ещё можно было заприметить редких прохожих, спешащих домой. Дом. Я тоже хочу иметь такое место, возвращаться туда после работы, подхватывать с кресла уютный плед, чтобы укутавшись завалиться на мягкий диван, слышать недовольное ворчание второй половинки, который всё равно придёт и подарит бережные объятия. Снова в мыслях появился несносный дракон. Я огляделась вокруг, понимая, что совершенно не знаю города. Вот так подстава. Где сейчас нахожусь? Как добраться до Академии? Можно вернуться в ресторан и попросить вызвать карету, но в карманах гулял ветер. Денег нет не то, что на местный аналог такси, даже на автобус. А значит, придётся чапать пешком. Возникает вполне логичный вопрос. А куда, собственно, топать? Одной. И вечером. В незнакомом городе. Ситуация, однако. Вспомнив, что приехали мы вроде как... Откуда-то слева я решила идти в обратном направлении. Всё лучше, чем на месте топтаться. Разберусь по ходу дела. Но не успела пройти двух сотен метров, как поняла, насколько глупой была моя затея. Из крошечного проулка вывалился мужчина. Он с трудом стоял на ногах, то и дело побеждая гравитацию. Растрёпанные волосы, одежда в полном беспорядке. На жилете не хватало пуговиц, а рукав рубашки был частично порван. Даже со своего места я ощущала эту жуткую смесь из пота, табака и алкоголя в высоких концентрациях. Хоть бы он не пристал ко мне. «Мужик, иди, пожалуйста, куда шёл». Видимо, сегодня совершенно не мой день. Пьяница в очередной раз вернул телу в вертикальное положение и уставился прямо на меня. На его устах расцвела примерская улыбочка. «Вот же попадос! Встречу Касаи, выскажу ему всё, что о нём сейчас думаю». Поразкинув мозгами, пришла к выводу, что безопаснее всего вернуться к ресторану и попросить помощи. Я хоть и маг, но пока не изучила никаких, даже простеньких заклинаний. А даже если бы и знала, всё равно не смогла бы ими воспользоваться. Для магии, колдовства и чар требуется проводник. Без него сотворить магию практически невозможно, потому как манна рассеивается обратно в окружающее пространство. Об этом мне сказал метр ещё в самый первый наш урок. «Пападос, Пападосович, может, всё-таки пронесёт?» Я сделала неуверенный шаг назад, собираясь вернуться к ресторану. Мужик оказался проворным и быстрым движением схватил меня за запястье. «Опять за моё многострадальное запястье?» Во мне мигом распространил свои корни гнев. Я развернулась к обитчику и зло посмотрела ему в глаза. «Куда же ты спешишь, красавица?» Как насчёт э, составить компанию? Отвень, Тарик, бросила я и постаралась освободить изложников свою конечность, но не смогла. Грубей, Янка. Э, какой я старик? Ну уже э, не прямося. Он с удивительной силой потянул меня на себя. Меня затопила паника. Что делать? На земле в такие истории я ни разу не влипала, а потому что нужно делать не знала. А От тыспуга отказали голосовые связки, а тело онемело. Не позвать на помощь, не сопротивляться у меня не получалось. Пьяница тащил моё тело к переулку, из которого сам и появился несколько минут назад. Новая волна страха накрыла с головой. Всё, спасения нет. Эй, мужик! Раздался над пустынной улицей голос, услышать который я не ожидала. Девушка же сказала тебе отвалить? У тебя проблемы со слухом? Мы не состоявшийся похититель остановился и, обернувшись в сторону говорившего, выдал матерную тираду. Тело внезапно отошлочко, от а горло перестало сжимать леденящая хватка паники. Я предприняла попытку вырваться из захвата, которая всё же провалилась. Взгляд по мимо воли прилип к Одесо который стоял посреди пустой вечерней улицы. На его плечах было небрежно накинуто тёмное пальто. Левая его рука была спрятана в кармане стильных чёрных классических брюк, от одной из шлёвок тянулась металлическая цепочка, конец которой прятался под полы его пальто. На бляхе от ремня висел объёмный брелок в виде молнии. Он опустил голову к левому плечу, казалось лениво наблюдал, но это ощущение было ложным. Я видела в его всегда спокойных и равнодушных глазах надвигающуюся бурю. Да он же Зол. Вот так открытие. При прочтении романа у меня сложилось стойкое ощущение, что главный герой не способен испытывать такие яркие эмоции. Но теперь, смотря в его золотые глаза, я чётко понимала, что та книга, которую мне довелось прочесть в своей прошлой жизни, и этот мир совершенно разной реальности. Мой мозг и моя душа пришли к общему заключению. Я попала не в роман, как считала изначально, а в другой мир. Все люди, маги, драконы – здесь не прописанные герои истории, а проживающие свою жизнь существа. Порыв по сеням у холодного ветра колышет короткие волосы Одесса. Месяц отражается в его глазах, прикрывая с собой несвойственную дракону эмоцию. А я не могу оторвать от него своего взгляда. Какой же он всё-таки красивый. Его мощная энергетика распространяется вокруг, заставляя меня расслабиться и почувствовать себя в безопасности. Этот дракон не даст меня в обиду. Странное утверждение всплыло из моей глубины души. Пьяница начал терять терпение и снова дёрнул меня за запястье, которое снова прострелило болью и оторвалась от мик напрягшейся фигуры парня. Сколько же это будет продолжаться-то? Старик, тебе уже несколько раз сказали. а отвали. Это значит, что надо отвалить по-хорошему. Адес хмыкнул, прибавляя мне уверенности. И действительно, куда делась вся моя смелость и дерзость? Развернувшись на левой стопе, я изо всех сил треснула по колену Хамма своим острым мыском туфли. Не ожидавшей такой подлянки пьяница отпустил мою руку и отступил на пару шагов. Я тоже воспользовалась ситуацией и увеличила расстояние между нами. Спина уткнулась во что-то твёрдое и тёплое. Как же всё-таки быстро Одес успел ко мне приблизиться. Если не уйдешь сейчас по-хорошему, то сильно пострадаешь. Спокойно, как данность произнёс мой защитник. Незнакомец зло сплюнул и, не говоря больше ни одного слова, скрылся всё в том же переулке. Остатки нервного напряжения полностью покинули моё тело, и я улыбнулась. Так, с этим разобрались. «А теперь с тобой». Как оказалось, расслабляться было большой ошибкой с моей стороны. «Что?» – развернувшись к собеседнику лицом, удивлённо произнесла я. «Не штукай мне тут, леди-кошка. Сейчас мы сядем в мою карету и поедем обратно в академию, а по пути поговорим о том, что сейчас произошло». У края тротуара затормозило упомянутое транспортное средство – Дорого одетый водитель засуетился, очевидно, собираясь открыть и дверь. Но дракон жестом руки остановил его, самостоятельно распахивая передо мной дверцу. Забирайся. А что, если не хочу? Тогда мне придется заставить тебя, неразумная леди-котеночек. Каким образом меня из кошки в котенка разжаловали-то? Ну, рискни, если конечности недороги. Он улыбнулся. А затем молниеносным движением подхватил меня на руки и шагнул со мной в салон. Это что за наглость? Такой спускать дракону с рук, я не собиралась. Поэтому со всей своей мощи укусила парня за плеча. Он слегка вздрогнул, и я опустил мою тушку на сиденье, надёжно пристёгивая. Дракон занял соседнее со мной сиденье. Карета тут же тронулась, лишая меня возможности сбежать. Хотя, если поразкинуть мозгами, Делать этого не стоило, если не хочу опять вляпаться в неприятности, вздохнув, уставилась в окно, намереваясь игнорировать одного чрезчёрстно уверенного дракона. Тишину салона нарушило какое-то шуршание, от неожиданного прикосновения к повреждённому запястью я вздрогнула и резко развернулась. Адес аккуратно смазал руку лекарством. На противоположном от него месте лежал бумажный пакет, из которого выглядывали перевязочные материалы и стеклянные баночки с отварами и мазями. Запаздало пришло раскаяние. Он мне помог, а я так себя повела. Спасибо. Ага. А теперь рассказывай, что там произошло и как ты там оказалась, леди кошка. Я сглотнула вязкую слюну и, смирившись с ситуацией, начала свой рассказ.